Глава шестнадцатая. Злой дух. Метель не утихала и на следующий день, занося всё вокруг белоснежным одеялом снега. Кириак лежал в тепле, покрытый шкурами. Его грели тёплые языки пламени. По лбу стекал пот, раны были перевязаны и больше не болели. Он проспал целые сутки, то и дело судорожно разговаривая во сне. Изредка к нему наведывалась хозяйка этих мест, меняя повязки, и только Шрия могли знать, что у неё на уме. Когда Кириак проснулся, она стояла рядом и что-то тщательно выскабливала диковинным ножом продолговатой формы. На его рукояти были вырезаны фигурки животных. — Как звать тебя? — обратился к ней Кириак и тут же осёкся. — Ах да, вряд ли ты меня понимаешь. Девушка вопросительно посмотрела на него. Кириак пристал, стукнул себя по груди и сказал отчетливо «Кириак!». Дождался, пока девушка повторит, затем показал на нее в ожидании ответа. «Миде Саона!» – ответила она, распуская руки веером у лица. «Саона?» – переспросил Кириак и так и внула. «Зачем ты мне помогла?» Кириак попытался объяснить на пальцах, показывая на свои раны, на шатер кругом. Но она его не понимала или не хотела понимать, игнорируя вопрос. Тогда он показал на оружие, и она расплылась в улыбке. Такая реакция у женщины сбивала с толку. «Тутакама даиш ми денемо!» Кириак протянул руки к блестящему лезвию почему-то решив, что ему разрешили его подержать, но девушка тут же шлёпнула его, зашипев «Кама! Кама! Бото!». Второй попытки он предпринимать не стал, убрав руки. Сел напротив костра, подогнув под себя ноги, и засмотрелся на пламя. «Как скажешь, Саона!» – осторожно ответил Кириак, боясь ненароком разозлить или спугнуть её. Она принялась точить лезвие камнем, иногда запуская его в огонь, закаляя, а затем смазала лезвие чем-то блестящим и убрала в ножны. Кириак бросил взгляд на ёмкости, в которых была вода и еда, сглотнул подступившую слюну. Саона рассмеялась. «Идишь, дэртунама!» — сказала она и благосклонно протянула мясную похлёбку. Кириак тут же с жадностью проглотил содержимое, благодарно кивнув. Наблюдая за ним сквозь пламя, она произнесла приглушенно «Трима, цебрим «Стой, ты куда?» – спохватился было Кириак, но девушка поспешно вышла в метель. Ледяной воздух на мгновение проник внутрь, но Саона плотно сцепила шкуры, сохраняя тепло внутри. Кириак оглядел по вязке, наконец догадавшись, что девушка его раздела, пока он дремал. Но смущение быстро ушло на второй план. Шкуры были мокрыми от снега, иначе я бы не согрелся. Выдохнул Кириак и вдруг подумал о Тиане. Она бы поняла. Его одежда была расстелена на земле поодаль от костра и все еще была сырой. Кириак выглянул наружу. саона уже не было поблизости. Он вернулся к костру, задумавшись. Давно ли я сидел так у костра, чувствуя спокойствие? Кроме своих вещей и еды Кириак ничего не обнаружил. Правильно, я бы тоже не стал оставлять оружие чужаку. С гордости подумал он о Саоне, но тут же осёкся. Но ведь это она ударила меня по голове. Не похоже на добрые намерения. Кириак вспомнил, что творилось с ним от запаха благовоний и поперхнулся. Девушка долго не возвращалась. За это время одежда успела высохнуть. Кириак, плотно закутавшись шкуры вышел из шалаша навстречу порывистому ветру. Но, к его удивлению, метель не занесла уютную обитель, упираясь в выкопанные вокруг снежные стены. Позади него была отвесная скала, которая тоже помогала сохранить тепло и уберегала от метели. Он забрался было наверх проверить обстановку, как тут же его ноги погрузились в снег. Теперь проходить по нему было явно труднее, а убежать от опасности и вовсе невозможно. Издали послышалось шуршание, что-то надвигалось прямо на него, и Кириак тут же схватил рядом лежащий камень. Звуки становились все громче, напоминая стаю. У охотника похолодело все внутри. «Я не выстую перед стаей вилоков», Он еще плотнее схватился за рукоятку, пообещав себе, что будет бороться до последнего вздоха. Его догадки почти оправдались. Четко сгруппированная стая рычащих мчалась в его сторону. «Мелкая порода. Может, это детеныши?» Пытался объяснить происходящее Кириак, но через пару мгновений мысли смешались в плотный узел. В крайнем изумлении он увидел, как Саона тянет рычащих лианами а сама восседает на неизвестной ему древесной конструкции. «Ракхар!» — рявкнула она, натягивая веревки, и рычащие послушно остановились, а затем перевела взгляд на застывшего на месте Кириака. фурган и Денгартак!» «Как ты...» — еле выдавил из себя Кириак и сделал шаг назад, наблюдая, как из пасти хищников течет слюна. Саона, как ни в чём не бывало, спрыгнула на снег, отрезала от пойманного дуго-рога мясистая копыта и швырнула хищником в качестве гостинца за хорошее поведение. Наблюдая за реакцией Кириака, она широко улыбнулась и демонстративно погладила за ушами одного из рычащих, что-то нежно бормоча. — Да, обратилась она к Кириаку спокойным, нетерпящим возражения голосом. «Мирин Эдакулюс!» Застыв на месте, он даже не попытался понять, что от него требуют. Не отпускал камень из рук и не двигался с места. Саона спокойно и неторопливо подошла к Кириаку, привычным движением привязав лианы к толстой кроне сосны. Затем медленно опустила его застывшую в воздухе руку и скрылась за шатром. Кириак так и продолжал стоять на месте. Уставившись на вилоков, которые с аппетитом вгрызались в мясо, пока девушка не дернула его за шкуру со словами и «Иденгартак! Да пума крестатус тунама!» Кириак обернулся на полоску света и все же послушно последовал внутрь. Его била мелкая дрожь. Перед глазами всплыли воспоминания о кровавой расправе, мертвенно-бледное лицо брата из его кошмаров. «Ты злой дух?» С вызовом обратился он к Саоне и добавил нарочито уверенно. «Знай, я тебя не боюсь». Она смирила его непонимающим взглядом, жестом пригласила сесть с нею костра. киряк опустился вниз, сев как можно дальше, внимательно наблюдая за реакцией девушки. «Что если увиденное мною просто морок, такой же, как был недавно здесь от благовоний?» размышлял Кириак, отбивая нуклеус о от другой камень. Саона осторожно присела рядом и сказала «Дертес! Панамус Акнаки!» Саона вышла ненадолго из шалаша, вернувшись с несколькими камнями, бревнышком и рогом дуго-рога. Кириак завороженно наблюдал, как молодая девушка расположила более крупный камень внизу, сделав подкоп в земле и четким отточенным движением отщепила длинные пластины с параллельными сторонами. Взяв за бок одну из пластин, она принялась заострять заготовку рогом животного, придавая ей ступенчатую поверхность. Вторую пластину протянула Кириаку, предлагая повторить. Он с крайним интересом взял ее, но рог то и дело слетал, а пластина выскальзывала из рук. Множество попыток так и не привели к желанному результату. «Дартарма! Истматерман!» Саона терпеливо приносила Кириаку всё новые камни для заточки. Повторила технику ещё несколько раз, пока у него не получилась пусть и кривая, но всё же острая резьба. В костре догорали последние угли. Необходимость в новом хворосте была настолько очевидной, что Кириак сам вызвался набрать сухой древесины, показывая на огонь, себя, а затем на лес. Саона молча кивнула ему, но все же пошла следом. Тем временем метель утихла, показалось солнце. Белоснежный снег отражал его лучи и ослеплял. Ноги Кириака погружались в снег почти полностью. Он с трудом передвигался, а пытаясь ускориться, лишь глубже погружался в снежную ловушку. Саона возмущенно окликнула его. «Дэртэс!» Он остановился, догадавшись, что нужно идти иначе. Саона поравнялась с ним и показала, что следует идти медленнее и быть внимательнее. Она вдруг толкнула его, указав влево. Кириак присмотрелся. Впереди был обрыв, в который он мог свалиться, если бы шел напролом как до этого. Обойдя опасное место, Они медленно, но верно шли вперёд. Кириак вдруг понял. Если идти медленно, уже не так сильно хочется пить, а шкуры не пропитываются потом. тунаме даутоу Перед ними поверх белоснежного покрывала рыхлого снега были маленькие следы, возможно, прунгоя или векши. Кириак было дёрнулся вперёд, желая поймать добычу, но Саона прижала палец к губам, предлагая наблюдать. Они аккуратно прошли вперед, глядя, как дорожка из следов периодически прерывается небольшими пустотами, вроде ловушки, куда звери могли провалиться. Из одной такой выскочил прунтгой, а затем и Векша, но оба тут же, как ни в чем не бывало, проскочили дальше. Кириак схватился за оружие, однако Саона стояла на месте и улыбалась с нескрываемым удовольствием она наблюдала за пушистыми зверьками которые вновь и вновь падали в снег кириак задумался а ведь у нас и так сейчас есть мясо Незачем гнаться за мелким зверьем. проку мало когда животные почти скрылись в густом лесу саона продолжила идти по их следам зачем обратился он к ней только время потратим Но Сауна не обращала на него внимания и строго шла по следу. Кириак наконец понял, что их ноги больше не проваливаются глубоко в сугробы, и передвигаться стало намного легче. Почувствовав жажду, он зачерпнул снега и поднес к рту, но саона вдруг толкнула его. «Бото, де канамахок!» Кириак тут же рассыпал горсть снега, прижав руки к ушам, показывая, что не понимает. Девушка нервно вздохнула, достала из-за пазухи неизвестную емкость и протянула ему. Кириак принюхался, осмотрел и ощупал предмет. Внутри него оказалась теплая вода. Кириак жадностью впился в горлышко сосуда, но Саона выхватила подарок обратно, бросив «Дараса!». Тропа вывела на горный склон, и дальше они шли уже по наклонной поверхности. Здесь снега было значительно меньше, так как сильные ветра выдували его. Ноги уже почти не вязли, но Саона всё равно передвигалась аккуратно, то и дело наклоняясь, прощупывая руками почву под ногами, чтобы не споткнуться и не сорваться вниз. Кириак, привыкший идти размашистым шагом, еле сдерживал себя, чуть не бежал на месте, чтобы ненароком не обогнать девушку. Выйдя на пологую местность, Саона показала на сухие полуобвалившиеся деревья. Небольшой пинок, и вот уже старое, потрепанное временем или пожаром дерево, упало без особых усилий. Кириак старался отобрать сухую древесину, но Саона подавала ему и сырую, чем вызвало очередное недоумение. Набрав столько хвороста, сколько могли унести, они вернулись не спеша, четко той же дорогой. Скинув поодаль от шалаша хворост, девушка принялась пинать проем в отвесной скале. Кириак подошел ближе, наблюдая, как Саона откалывает крупный камень. Желая помочь, он замахнулся и добил расшатавшийся осколок. Саона благодарно кивнула, когда Кириак поднес его ближе к месту костра. Она придвинула валун ногой, пока Кириак раздувал огонь. Девушка отошла и вскоре вернулась, с аккуратно вырезанной мякотью, но вместо того, чтобы накалывать его на палку и погружать в огонь, она дождалась, пока жар костра немного утихнет, и выложила мясо на тот самый камень. Затем достала заранее измельченный пучок трав и обваляла мякоть с обеих сторон. Аромат стоял бесподобный. Кириак еле сдерживался, дожидаясь, пока Саона разрешит поесть. Обычно в его племени обдавали мясо огнем и ели чуть остывшее, полусырое, так как голод был слишком силен, чтобы ждать. Саона же хорошо прожаривала мясо. По ее умиротворенному лицу было видно, что девушка никуда не спешит. Они мирно сидели, слушая потрескивание костра. Когда уже начало темнеть, Саона вдруг сказала с задором. «Домино Треус?» Кириак нерешительно кивнул. Саона протянула к нему руки, вежливо ожидая, когда Кириак сам протянет ей свое оружие. Девушка ловко перехватила его и отколола бревнышко из рассыпанного рядом хвороста. Поставив его перед собой, она аккуратно прорезала щель, чтобы опустить внутрь подожженный хворост. Сверху поставила сосуд, в котором хранила воду, добавила туда снега, дождавшись, пока растает первая порция, а затем добавила еще, пока вода не заполнила его до краев. Кириак внимательно наблюдал за ней, желая тут же повторить, но Саона протянула руку вперед, повторив уже не в первый раз. «Да раса!» С хитрой ухмылкой она оторвала небольшую веточку пихты и погрузила внутрь, подмигивая Кириаку. Когда напиток немного остыл, Кириак сделал пару аккуратных глотков и довольно улыбнулся. «Спасибо!» – искренне обратился он к девушке. Казалось, что она уже лучше стала его понимать. Саона лишь кивнула и вернулась к рычащим, убедившись, что лианы не давят им на холку, а мяса хватает на всех. От напитка Кириаку явно становилось лучше, да и недавняя прогулка говорила о том, что он идет на поправку. Наблюдая за тем, как девушка играется с опасными хищниками, он не верил своим глазам. «Нет, это не злой дух, но все же таких я раньше не встречал». «А пытался ли?» – пробормотал Кириак и подбросил хвороста в огонь. «Можно ли верить молодой девчонке? И этот ее язык?» Кириаку было неловко, что эта женщина ухаживает за ним и уж тем более дает советы. Страшно было связываться с кем-либо не из своего племени, но у него не было выхода. Он – изгой, уставший от собственного бессилия. Он утешал себя, что скоро сможет отправиться на охоту и привнести хоть какую-то пользу.